ЭПИЗОД ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ СЕМЬЯ СРОДНИ ДЕЛИ КИШИТ КИШМЯ, НЕСЁТСЯ, СЛОМЯ ГОЛОВУ. В БЕСПОРЯДКЕ РАЗБРОСАН ПОВСЮДУ. КОРШУНОМ ВЫХВАТЫВАЕТ ИЗ РУК И ОБДАЁТ ФЕЕЕРВЕРКОМ ГВОЗДЕЙ СТАРЫЙ секандар ЛОДИ. НО СТАРШЕ ВСЕХ ИНДРА -прастха. секандар ЛОДИ Годы жизни 1458-1517. Второй и наиболее успешный правитель дилийского султаната из династии Лоди. Индропрастха. Город, упоминающийся в древнеиндийском эпосе Махабхарата. Некоторые историки считают, что он находился на месте современного Дели. Сверкающие торговые центры, верницы трущоб, заметаемые черной пылью, а внизу и наверху лоскутки земли и неба, свисающие с телефонных и электрических проводов, как замызганная мишура. Раскачиваясь, они временами дотрагиваются до какого-нибудь недотёпы, подошедшего слишком близко, ударяют молнией и стирают с лица земли. Но город не становится от этого чище, да и население не сокращается. Дели, как и семья, вечно молодой, бессмертный, стоит на взрывчатке, разлетается, клокочет, снует туда-сюда. Как никто не знает, что происходит в Дели, так же никто не знает, что происходит в семье. Например, никому неизвестно, куда и почему ушла мать из этого дома. Сколько людей, столько и мнений а сколько было людей в те скорбные дни. Все побежали соблюсти старый обычай. По возрасту резвые или медлительные, не сдержанные или тактичные, но все как один обеспокоенные. Ох, как же такое могло случиться! Вот бедняжка! Тут же появились работники негосударственной организации и стали угрожающе расспрашивать, Не стала ли пожилая женщина жертвой насилия? Тот день стал уроком по классовому устройству социума, на котором можно было узнать, какие сообщества обладают гибкостью и позволяют слоняться туда-сюда, а какие устроены как крепость, из которой ни ногой, и все многообразие их форм собрано в одном месте. В какой-то момент появился студент, Сын одного сочувствующего чиновника, который собирал материал для своего исследования, посвященного социальным классам. Он всегда носил с собой ноутбук и, стремительно достав его, стал делать заметки. У кого какая походка манеры и что можно понять об их социальной принадлежности? Одна заходит, высоко подняв голову, другой, извинившись по-английски, пересекает коридор. Кто-то с шумом проходит, никого не замечая. Перед кем-то расступается толпа. Какая-то женщина зашла во внутреннюю часть дома и что-то спрашивает. Кто-то пошел в помещение для слуг, и оттуда доносится шепот. Кто-то просто дремлет у окна. Кто-то уселся на пустую кровать. Какая-то женщина стоит в изножье кровати, склонив голову к отсутствующим стопам. Вот его записи. Не время вдаваться в подробности, но исследователь успел сделать тонны тщательно составленных заметок, из которых было понятно, какой класс отличает неподдельная учтивость, знак высокого происхождения. Где сквозит неуместное высокомерие нуворишей? В каких низких классах безразлично относятся к кастам? А где свирепствует тщеславие? пока будет достаточно сказать что всевозможные социальные группы разбросанные по всему дели были представлены здесь в одном месте и это стало невероятной удачей для того самого студента. Проезжавшие мимо авторикши останавливались с включенным двигателем чтобы узнать что случилось кто то ехал дальше а кто то парковался и присоединялся к толпе. Как если бы дело касалось его лично. Какая-то девчушка увидела с внешней стороны трещину-рану на стене в комнате матери. Она частенько приходила сюда и воцарапывала палочкой рожицы. Она боялась, что мама ее застукает и скажет «это все твои проделки». А ей что ответить? «Ну, э, мам, стена съеживалась, съеживалась от холода, а потом хрясь, откуда мне знать про эту трещину?» Она не знала, что по ту сторону разлома стоит кровать матери, откуда она исчезла. Девочка поставила три кирпича, один на другой, и, пошатываясь, забралась на них. Трещина стала телескопом. С его помощью она пыталась заглянуть внутрь. Так ловко направляя свой взгляд, как если бы это была нитка, которую вдевают в иголку. Она тихонько улыбнулась, но вряд ли тому, что увидела глазами, а скорее тому, что увидела сердцем. Что? Не спросил никто, так как каждый был поглощен собственными заботами. Внутри была тишина. Всё будет хорошо, сказала жена старшего Не напрямую мужу, но именно ему, в той обычной для обоих манере, говорить, наполовину отвернувшись. Она вернется, так же, как делал папа. Уходил, не сказав никому, и приходил, когда хотел. В тот же миг дочь швырнула телефонную трубку и с яростью прорычала. До сих пор никому не было никакого дела, и вдруг все умирают от сострадания. Слугам показалось, что эти слова предназначались жене старшего. Они начали переговариваться между собой. Все-таки есть разница, своя кровь или чужая. Как не родные могут почувствовать то, что переживают собственные дети? Вот поэтому госпожа с такой легкостью говорит, мол, куда она денется, вернется. И разве не повторяла она все это время, куда ей идти, прогуляется, да и придет обратно? Бедняжка! Исхудала, как тростинка, как жизнь в ней еще держится. Еда уже совсем не переваривается, еле-еле поклюет пару зернышек, утром тонюсенькая лепешка, на обед ложка супа и два куска тоста, а то и после всеобщих уговоров. Потом переключились на бесконечное подорожание всего. А господин в своем шкафу хранит не рубашки, а прячет туда фрукты, сладости и шоколад потом запирает на замок чтобы госпожа не угощала своих подружек и родственников раздался чей то сдавленный смешок посмотри ка госпожа и сегодня покрасила ногти в ярко розовый просто сердце разрывается господин вот вот расплачется это она еще раньше покрасила и что стереть не может ей же самой даже не надо ничего делать сядь вытяни пальцы и попроси стереть специальным раствором да и сид баба не здесь. А другой баба все изливает свои тревоги по телефону. Послушай, что мама говорит с той стороны, да и пострадай вместе с ней. А та любую, даже самую мелкую жалобу, отправляет за океан. Сегодня она рассказала, как забыла положить мужу в чай меда, а он впал в ярость. Бедняжка так и потерял всякий аппетит, с лица совсем спал. Хоть какой-то чай ему, наконец, понравился. И тут От нее не дождешься. Она меня кричала, что я не расправила ее зеленую нижнюю юбку. Господи, ну разве упомнить все в эти дни? Все переживают, куда пропала мать и что могло случиться. Так из-под завесы озабоченного шепота на госпожу сыпались и сыпались упреки. Или, может быть, это был способ выместить злость на собственных невесток? Все сходились на том, что она не слишком расстроилась, увидев лицо своего мужа, и поэтому сказала «Возьми себя в руки. Никто не может просто так испариться». Губы невестки тоже задрожали, а из глаз покатились сверкающие градины слез. Как стрелу она стремительно выхватила мобильный телефон и позвонила в Австралию. Открою я рот или нет, всё равно главная злодейка. Волнуется здесь только твой отец и тетка, а теперь вслед за ними слуги начинают распускать языки. Все это продолжалось, пока невестка, стуча каблуками, шла к выходу, а дочь, устала шаркая сандалиями, приближалась к дому. Они встретились в дверях, остановились, посмотрели друг на друга невидящим взглядом, А если дверь что-то и сказала, то вряд ли они услышали. Но это лишь еще одна деталь среди великого их множества. Ладно, слова — это всего лишь слова, правдивые они или ложные. Все кружатся и кружатся. Да и кто умеет держать рот на замке? Суть в том, что мать, которая лежала с незапамятных времен, стала спиной потом деревом желаний, а потом просто растворилась в воздухе. Эпизод 36. «Она не вернулась» Эта фраза может ввести в заблуждение, если не слушать дальше. «Она не вернулась в тот дом». Хотя если соединить оба эти предложения... Это тоже может ввести в заблуждение. Подобного рода заблуждения довольно часты. Вы слышите часть слов, остальное не слышите, а то, что успело застрять в ушах, передаете дальше, и история получает новый поворот, разлетаются новые смыслы. Например, вы заняты покупками и стоите между тележками с овощами, вдруг до вас доносится. Куда же приходится его са? Что само по себе интересный вопрос, если говорить о ноте са и о том, в каком именно месте горла она сидит. Ведь как раз от этого зависит высота пения. Будет ли это высокая тесситура? Тар-саптак, как у омкарнатха-тхакура, или кумара гандхарвы или низкая мандр-саптак, как у амира-хана, И Вахида Хусейна Хана. Но, может, говорили они совсем не о певцах, а о голосе обычного человека, спрашивая, куда же приходится его са? Омкартнатх всегда будет Омкартнатхом, имя Кумара Гандхарвы тоже не померкнет, пусть у них и тонкие голоса. Но если обсуждалось, как кто-то просто говорит, это значит Он скулит и блеет. Конечно, если это женщина, то не так уж странно, что у нее тонкий голос. Но тогда с чего бы прохожему вообще поднимать этот вопрос? Тут должно быть какое-то несоответствие. Женноподобный голос у мужчины или мужиковатый у женщины? Только в этом случае сам может вызывать столько интереса. Но мы даже не знаем, Шла речь о «са», которая идет перед «ре» или после ней Дома, разделавшись с «сабзип-хаджи», овощные оладьи, обжаренные во фритюре, вы приляжете, чтобы глаза немного отдохнули, и, само собой, потому что почти все происходит само собой, в ушах зазвенит вопрос того прохожего. Тогда у вас не было времени, но зато теперь... Вы можете всецело предаться размышлениям. В чем же был его смысл? Фыркнув миллион раз «Мне-то что?» Вы, возможно, будете продолжать искать ответ или, по меньшей мере, начнете прилаживать этот вопрос, слыша, как кто-то поет или говорит «Куда же приходится его са?» Куда приходится та самая са из исходного вопроса, Никто никогда не узнает, потому что все ваши умственные усилия были направлены на то, чтобы купить самых свежих овощей и уследить за торговцами. И вы не сделали с тенью, которая последовала бы за человеком, задавшим этот любопытный вопрос, чтобы услышать продолжение разговора и разобраться в контексте. Или сделаем вот что. Просто так, в попытке избавиться... От одного заблуждения пустимся в другое. Мы же говорим о возвращении, но в этой истории возвращается дом, а его обитатели меняют местоположение. То есть теперь выходит, что дом не вернулся? Те же стены и дверь, но заново оштукатуренные и покрашенные. После того, как старший покинул дом, полагавшийся ему на время службы, Пошли ли они за ним в съемную квартиру, вскарабкавшись на два лестничных пролета? Этот момент еще не настал. Да и почему бы им не пойти? Ведь до сих пор они всегда следовали за своими домочадцами. Они же не старик какой-то, который без лифта не может забраться по ступенькам. А если все-таки не пойдут, такое случится впервые за всю историю Вселенной. Это будет значить, что дверь, сопровождавшая их из поколения в поколение, вдруг стала предательницей. И это по праву можно будет назвать исчезновением века. Но поговорим о той, которая действительно исчезла. И пока это было так, можно сказать, что она не вернулась не вернулась в тот дом, которому оставалось всего несколько дней до того, как его обратно вернут государству. Через тринадцать часов старая мата джи нашлась. По крайней мере, так говорят. Другие утверждают, что через 13 дней, а некоторые бьются об заклад, что через тринадцать недель. В конце концов, Что такое дни, недели, месяцы? Это ленточки, которые забавы ради подбрасывает время Трикстер. Давай, попробуй измерить, и ни у кого не получается. А те, кто знает об этом заранее и сразу смиряется с поражением, повязывают эти ленточки на глаза. Как они скажут, так и правильно. И то, что вы говорите, тоже правильно. Но ведь нашлась же. Те, кто продолжает спорить о часах, неделях, месяцах, уповают на стопроцентную измеряемость времени. Как убедить этих построителей догадок, что время ушло? И то, что было правдой на все 16 ан, индийская монета равная 1 16 рупии, и сто процентов, погребено в мусорной куче. До сих пор неизвестны все подробности взрыва в поезде Самджоута-экспресс. Хотя было проведено расследование на высшем уровне, и делом занимались первоклассные сыщики. Поезд с таким названием курсировал между Дели в Индии и Лахором в Пакистане с 1976 года. В 2007 году в поезде произошел теракт, в результате которого погибли 70 человек, и десятки были ранены. Здесь же были впавшие в оцепенение, рыдавшие всхлипывающие обитатели дома, стрекочущие языки собравшихся, корыстные интересы и упрощенное внимание. Каждый пытался приправить историю новыми подробностями или пытался утешить себя. А первоначальная история, бедняжка, растаяла среди множества других, претендовавших на ее место. Кто может собрать все многообразие вариаций на этих страницах? А вот пробелы и недосказанность будут встречаться постоянно. Невестка в негдовании разразилась. Сын звонит поста раз на дню из-за океана и недоумевает. Разве так делается? Столько людей в доме и вокруг, а я вышла ненадолго и то ради неё и всех вас, чтобы организовать уборку в новом доме, а тут уже конец света начался. Он очень злится, спрашивает, до каких пор мы будем шататься туда-сюда, бездействуя. Говорит, нужно обратиться в полицию, ведь столько лет ей уже, сил нет, совсем как птенчик стало. В каком она состоянии, куда и как направилась, а может, лежит где-то в темноте, раненая, без сознания, да что угодно. На этих словах старший задрожал и набросился на вела Сарама который положил какую-то тряпицу на мамин обогреватель. «Кто сказал, что его надо накрыть?» Поджав губы, дочь сказала, что позвонила в районное отделение полиции и пробормотала почти шепотом, но и сквозь него сочилась злость. «Всему виной новая трость. Не появись она, мама бы ее не подняла и не поднялась бы сама. Но она поднялась, и кто-то дал ей на что опереться» и трость пропала. «Посмотрите еще как следует, где-то здесь должна быть трость». Голос старшего колебался между суровым треском и уязвимой мягкостью, как будто если найдется трость, то и мама вместе с ней. «Под кроватью или за дверью. Мама даже не знала, как она раскладывается», — добавил он с надеждой. Нет, — Нет-нет, она была разложена, совершенно прямая. Это же ветка дерева желаний, — вырвалась изо рта у Кантхи, Сушила или еще кого. Но когда он или она увидели лица окружающих, слова превратились в невнятное бульканье. — Да, это можно доказать, но к чему сейчас устраивать еще большую сумятицу? — подумала Сушила. — А что, если дерево желаний отдало трость кому-то, кто попросил? Тогда мата Джи осталась абсолютно беспомощной. Но она тут же отказалась от этой мысли. Как дерево может расстаться со своей основой, скелетной веткой? Это же самоубийство. С кем она могла поделиться этими пугающими размышлениями? Только спросила саму себя. Просил ли кто-нибудь когда-нибудь у дерева желаний само дерево желаний? Спросить у свекрови или нет? Посмотрите-ка, в каких сандалиях она была. Или прямо босиком внезапно пришло в голову невестки? Да как? — взорвался старший, как будто кто-то усомнился в разумности и хороших манерах матери. Да потому что раздавала тапки-шлёпки всем, пробормотала невестка, оглядываясь по сторонам. Всех пробила дрожь осознания. Мама действительно исчезла. медленно. медленно. Мгновение за мгновением, одна за другой, они будут выяснять, какие вещи еще пропали. Тенью над ними повисла тревога. Чем ближе они подходили к концу расследования, тем яснее становилось, что каким бы огромным им не казался урон от случившегося грабежа, он был несоизмеримо больше. Всю оставшуюся жизнь они бесконечно перебирали, что же еще было пущено по ветру. Эпизод 37. Если за окном темно, это ночь. Темень была, хоть глаз выколи. Случайные огни, блуждающие по улице и по домам вдалеке, были окутаны тишиной. Мир был погружён в сон. Чтобы исполнить траурный обряд, нужно было забраться на холм. Дорога была сложная. К колышкам в скале узлами была привязана веревка. Она раскачивалась в воздухе. Надо было схватиться за нее и подтянуться. Каждый раз, когда он хватался за веревку, и она начинала раскачиваться, в голове стучало — А если сейчас порвется, куда упаду? Как спутник. А как-то схватил веревку, а она раз и оказалась веткой. От страха легкие выскочили на лоб. В тот же миг его ноги, взбивающие вечерний воздух, коснулись твердого камня. Тьма была непроглядная. Как понять? Но нужно было идти. Траур требовал того. Опять схватил веревку и повис, чтобы, подтянувшись, забраться выше. Вдруг рука оперлась на палку. Клац, клац, клац! — теперь выстукивала она. А старший полетел, как ком земли. «Поехали — Поехали! — закричал он и, разрезая воздух, стартовал, как ракета в другую сторону, вниз. Крик остался наверху, а он без единого звука стремительно падал, вжавшись в деревянную палку. Это была не палка, а трость. Где же она была? Как попала к нему в руки? Клац-клац-клац разложилась трость. Мама сидела в кустах и вручила ее мне. Падая, старший хотел посмотреть, была ли это та самая трость. Взлетели бабочки. Боже, та самая, золотистые. Вверх. Он протягивает руки и изо всех сил размахивает ногами в воздухе, пытаясь ухватиться за что-нибудь и вытянуть себя к кустам. Он рухнул в кровать. Земля как будто затряслась под ним. Он открыл глаза. Его ноги беспорядочно дергались, как у младенца. Из живота вырвались газы, как будто пальнули из ружья. С опаской он повернул голову. Жена безмятежно спала рядом. Он стал старшим опять. Тихо встал и подошел к окну. Снаружи было темно. Ночь. В нескольких домах и на улице горели огни, разрезающие пустоту на части. Все спали. «Как же так!» — острой болью отозвалось у него в голове. Он почувствовал, как рука жены коснулась его плеча и обернулся. Она стояла позади. Не спала. Было ли его лицо залито слезами? Было ли оно исцарапано осколками его разбитого сердца? Никто не знает. Чернела ночь. «Я скоро приду», — он осторожно убрал руку жены. «Я тоже пойду», — и надела халат поверх ночной рубашки. «То ли терять, то ли искать» как будто сами, не зная зачем, они вышли из дома. Не из парадной двери, а из задней, через лужайку, тайком, молча. Все заросли стояли недвижимо. Их не тревожило даже легкое дуновение ветра. До того, как мама слегла, она неустанно повторяла садовнику, сколько воды нужно какому растению. Она выхватывала шланг и начинала объяснять. Эти листья нужно помыть, а его пои только у корней. Если будешь поливать сверху, то листочки повредишь, они же совсем крохи. Взгляд невестки блуждал вокруг кустов в поисках шланга, как будто он появится из темноты. Открыв маленькую калитку, оба вышли наружу. Как раз около этой калитки мама как-то упала и смеялась там в одиночестве, пока ее не обнаружил садовник из местного парка. Он помог ей подняться и бережно доставил домой. «Мата Джи упала и смеялась», — сказал он, как будто это было одно и то же. Доктор проверил, не было ли каких-то внутренних повреждений. Не было. Потом он сказал старшему. Сейчас уже никто не ждет, пока катаракта созреет. Делают лазерную операцию и сразу же удаляют. Она видит, как в тумане. Наверное, поэтому оступилась на лестнице. От этого теряется уверенность. Пожалуйста, подумайте и назначьте дату. — Почему вы смеялись? — спросил старший. Она снова засмеялась. — Потому что было больно, сынок. Сын грозно посмотрел на нее. «Ох, как же глупо я поскользнулась!» От этого взгляд старшего сделался еще суровее, как будто он хотел спросить, «А что? Бывает какой-то умный способ поскользнуться?» Тогда мама продолжила. «Сынок, кровь пошла, никто меня не слышал, вы оба были на чьей-то свадьбе, и я заплакала». «Но вы же не плакали, а смеялись!» «Все так. Казалось, мне пришел конец, я подумала, если уж я ухожу, зачем плакать? Буду уходить, смеясь». Тогда Натту, садовник, увидел меня. Он возвращался из мечети. «Наверное, будет смеяться, когда найдем ее», — пришло ему в голову. «Не забыла ли она очки?» «Одни на месте, но были еще одни. Надо будет посмотреть дома. Тогда станет ясно», — размышлял старший, пока разравнивал сандалии, мелкие камешки и гравий, чтобы не споткнуться. Ночь. Ветер пока дремлет. Деревья стоят опечаленно. Двое вышли на улицу и рыскали по всему району и даже дальше — вглядываясь в ветки, сучья, стволы, кусты, канавы, водосточные трубы, перюлки и закоулки, где уже обыскали всё при свете дня и в сопровождении целой армии. Как будто то, что было не видно при свете дня, совершенно ясно проявит себя в ночной тьме. Ночь как будто разгуливала, укутавшись в черное покрывало, и то там, то здесь оставляла ворох темнеющих частиц. Кто знает, вдруг из такого вороха может что-то появиться? Вдруг какая-то песчинка блеснет? Эпизод тридцать восьмой. Мама вырвалась у нее. Тут же оглянулась, не услышал ли муж. Глаза то ли открыты, то ли закрыты не спит и не бодрствует, лежит рядом. «Это часы», — сказал он, — тик-так, тик-так. Кто знает, почему ей показалось, что это были не часы, а стук маминого сердца. Это были мамины часы. Старший привез их ей из-за границы, и они всегда висели напротив ее кровати помещённые в гнездо, сделанное из пластиковых соломинок и веточек. В нём лежало два яйца, над которыми распростёрла синие крылья птица. Вот-вот взлетит. Гнездо висит над кроватью, как зеркало. Только вчера невестка принесла его из маминой комнаты и повесила перед их кроватью, потому что часы из этой комнаты уже упаковали, а мама всё равно Она осмотрела на них, как будто улечила себя в преступлении. Уж не ругалась ли на нее мама этим самым «тик-так, тик-так»? Невестка проскользнула в ванную. С тех пор, как она тогда вечером положила трубку, ей было не по себе. Она разговаривала с сыном, и взволнованный новостями он сказал, «Мам, ну что ты такое говоришь?» Вряд ли кто-то может просто взять и раствориться в воздухе. Посмотрите, как следует, она где-то там. То встать не могла, а тут взяла и убежала. Куда она вообще может пойти? Наверное, инопланетяне выпустили луч, поймали ее и утащили в космос. Или какая-нибудь богиня сделала ее невидимой? Он закидывал ее всевозможными невероятными версиями. Уф! Она встряхнула головой. Вряд ли бывает так что только что кто-то был и вмиг исчез. «Разве что у тебя есть враги и какой-то негодяй?» Она разволновалась. Как бы старший не прочитал ее мысли, иначе... Или похищение, выкуп, возвращение... О, Боже! Опять испугалась, что старший прочитает ее мысли. «Зачем кому-то обрекать маму на такие мучения? Бедняжке скоро восемьдесят?» Осталось же хоть сколько-то сострадания и порядочности в этом мире. Вообще постоянно рассказывают о таких вещах. Только что кто-то был, раз — и исчез. Никто не знает, живой или... Опять испугалась, не рядом ли старший. Одна эта моя мысль приведет его в бешенство. Как будто я хочу, чтобы... Никто мне не поверит. Никто никогда не поверит. Она была готова расплакаться. Я обустроил ее комнату так, чтобы ей все было удобно. Термос с горячей водой, маленький музыкальный плеер. Разве я виновата, что она им не пользовалась? Букет цветов, телевизор, который я попросила установить, чтобы смотрела новости. Это я заботилась о каждой мелочи. Не он. Они установили гигиенический душ слева от унитаза. Я настояла, чтобы поменяли и сделали справа, чтобы ей было удобно брать его правой рукой. Он всегда думает о больших вещах и считает, что это и делает его больше, то есть старшим. Его сестра повесила над кроватью депрессивную картину с абстракцией в темных тонах. «Рама Кумара» или еще какого-то там Кумара. «Взглянешь — вздрогнешь». Так я ее отодвинула, И повесила пейзаж, чтобы она любовалась лесом, рекой, птицами, и ей хотелось вставать. Но и это они интерпретировали так, что я хотела выставить заловку в дурном свете. Если бы не сын, давно бы сбежала. Только ради него продолжаю все это. Беспокоюсь о каждой мелочи. По ночам встаю и иду проверить, все ли у нее в порядке. А остальные только и могут вопить. «Мама, мама!» И думают, что это они здесь все делают. Слово «мама» как ковер-самолет у них. Залезай, ешь, пей и слезай, как захочешь. Правильно сын меня спрашивает, дом это или богодельня. Мой дом никогда не был моим. Он звал, кого хотел. Кто меня спрашивал? Много всего было. Сын говорит, баста, подумай теперь о себе. Пусть остальные займутся своими делами. Но как? Я так переживаю. Но даже видя это, люди продолжают допытывать именно меня. Как она могла исчезнуть, если я была рядом? Разве кто-то может так исчезнуть? Никто не верил, что ее сердце тоже колотится от страха. Временами встревоженный сын говорил ей по телефону. «Ма, позаботься о себе». Всё вокруг, конечно, на подхвате, но в конечном счёте всё держится на тебе. Если с тобой что-нибудь случится, всему крышка. Муж снаружи — вылитый лев, а внутри — робкий комочек. В школе его называли Микки Маусом. Мама так говорила. Говорила и ушла. Но куда? Облегчившись, невестка встала и начала мыть руки. Она все натирала руки мылом, пока они не исчезли в пене. Может, мама точно так же мыла руки? Наверное, мыло полностью покрыло ее руки, она начала тереть их, и руки утекли вместе с мылом. Вздрогнув, она посмотрела на руки, и они прямо у нее на глазах стали исчезать подобно тому, как цветная фотография тускнеет, а потом совсем пропадает. Испугалась, наверное, посмотрела в зеркало. «А там никого?» Тут невестка испугалась сама и посмотрела в зеркало. Она была на месте. Она тихонько засмеялась, но это было больше похоже на всхлипывание. Может, и в самом деле какая-то божественная сила сделала ее невидимой и унесла вместе с собой? Или сидит сейчас здесь и смеется надо мной? — Она должна быть где-то там, — негодуя сказал заморский сын по телефону. Невестка в волнении посмотрела по сторонам. «Тут...» — Тут? — Мама! — тихо позвала она и тут же одернула себя. Или какая-то другая планета похитила ее? Что мы вообще знаем о Вселенной? Мы без конца носимся туда-сюда, а она лежит. Что стоило выпустить луч и, заключив ее туда, утащить в космос? Все те небылицы, которые сын выдумал в сердцах, теперь казались вполне правдоподобными. Ее смех перешел в плач. Разве такое не случалось раньше? Встал кто-то, а потом никогда не вернулся. Господи, где старший? Как бы он не услышал. Один писатель вышел прогуляться, и до сих пор его нет. Так и оставил своих домашних болтаться между надеждой и отчаянием. Один мальчик играл в мяч, мяч укатился, мальчик пошел за ним в кусты, и все. С тех пор так и не вернулся. То ли видели его в обличии Саньесина, то ли нет. «Не так же». Настоящее имя — субхас Чандра Бос, годы жизни 1897-1945. Один из лидеров индийского национально-освободительного движения. Обстоятельства его гибели до сих пор остаются невыясненными. Саньясин, странствующий аскет. «Один муж ушел за паном. Так и ушел с концами. Алам Сахиб, помните его?» Так вот, муж его сестры отправился в Пакистан, сказав, что скоро за ней вернется. И она до сих пор остается Интезар Бегум, госпожа ожидания. Невестка быстро вышла из ванной, открыла шкаф и достала Сари. Пока доставала, задумалась, а почему именно оно? — Из-за мамы. Она говорила, для меня оно тяжелое, ты носи. — Но почему рука сразу потянулась к нему? Подняв его вместе с вешалкой, невестка увидела неснятый ценник. Она начала его отрывать, но заметила, что он уже наполовину содран. Цены нет. Осталось только Пайтхани. Разновидность цари. Название происходит от города Пайтхан в штате Махараштра. Ей показалось, что кто-то оторвал половину. Но зачем? Я этого не делала. Загадка. Кто-то другой и она опять внимательно посмотрела по сторонам второй раз у нее вырвалось мама часы тикали мамины господи да что за мысли лезут в голову встряхнула она себя ей захотелось вернуться к мужу прижаться к его спине и закрыть глаза но за все эти годы они так привыкли ссориться и огрызаться друг на друга что подобный жест Смутил бы обоих. «Уходи отсюда!» Невестка надела рибоки и взяла сумочку. То, что должно быть сделано, должно быть сделано, а на обратном пути она возьмёт гуавы, потому что, когда собираешь сам, это совсем другое дело. Медленно-медленно она стала двигаться к выходу, с каждым шагом становясь всё прозрачнее. Цвет исчезал. Исчезал, исчезал, пока не остались одни очертания, а потом... Она оказалась у двери. С той стороны шла заловка. Они вроде даже посмотрели друг другу в глаза. Дверь была сбита с толку. Та, что когда-то ушла, возвращалась, а привыкшая сидеть дома, выходила наружу. И обе продолжали двигаться, каждая в своем направлении и в компании собственных страхов. Эпизод тридцать девятый Ей захотелось почувствовать страх. Она была расстроена, что естественно, когда улетучился сон. Разве время просыпается, когда воздух еще наполнен дрожью, а ночь темна? «Почему ночь такая темная?» — разозлилась она. «Ведь луна на небе почти полная, сверкает внутри мутного круга, как бинди на лбу. Рассеянный вокруг нее свет не волшебный, а потусторонний. Он все делает шатким и лишает опоры. Как будто ведьма запихала весь жилой квартал в сеть, водрузила его на свои вздрагивающие плечи, окутанные дымкой, и пробирается сквозь ночь, отчего дома раскачиваются, деревья наклонились, разбросанные куски сада выглядывают с опаской корт для бадминтона, цветочные клумбы и будка охранника — всё пришло в движение. Все то, что болталось внутри ее сетей, выбравшись наружу из мельтешащей западни, пребывает в нерешительности. — Как нам вернуться на землю? Сможем ли устоять и не упасть? Мама сказала бы, что сейчас одиннадцатое число светлой половины лунного месяца. Дочь посмотрела на луну и тут же прогнала местный предрассудок прочь от себя. То ли ее мысль была потусторонней, то ли луна, то ли она сама, раздосадованная на луну и вышедшая из дома. Сойдемся на том, что после этого всё смешалось. Как никто не мог сказать, было ли это спустя тринадцать часов, тринадцать дней, тринадцать недель или тринадцать месяцев, так и здесь никто не смог распутать этот хитросплетенный узел памяти. Потому что теперь эта ночь стала той бесконечной ночью из детства, когда старшие с сестрой просыпались и сидели, не смыкая глаз. Вот закончится месяц Пхагун, и начнется чайт. Разотри глаза, в полудреме надень свитер-куртку и выходи на улицу. А там вовсю готовятся сжигать с чучела холики, при виде которой сон тут же улетучивается, и мы бросаемся к кустам на поиски хоть какой-нибудь веточки или прутика и смотрим по сторонам. Не потерял ли кто-то жерть, палку, дубинку, трость, которые мы сможем утащить и бросить в костер? Боясь что-то пропустить, мы перестаем моргать и таращим глаза изо всех сил. Тогда они начинают болеть и наливаются слезами. Но мантурий оказался проворнее. Пока все спали, он подмел все вокруг. Теперь не то что веточку, соломинку не найти. «Что же мы бросим теперь?» — разволновалась она, перенеся костер из детства на нынешний бадминтонный корт. «Лучше подумать о том, чтобы пробежаться вокруг домов. Может, найдется какая-то палка, которая окажется вовсе не палкой, а тростью, золотистой, разноцветной, окруженной бабочками. Ее поднимут и со всей силой швырнут в огонь, как будто это не трость, а копье и бабочки взметнутся от страха, и душа, и тело — всё сгорит, и эта ночь перестанет быть такой потусторонней. Ей захотелось, чтобы костер скорее разгорелся, и трость, докучавшая тем, что будила всех попусту, запылала. «Громко крикни, и ибхаддарий, чьи голова и рот укутаны в гамчу, выпрыгнет из ночи!» а чёрная собака, спавшая под уличным фонарём, залает. Гамча — небольшой отрез хлопковой ткани прямоугольной формы, часто в клетку или с традиционным узором. Гамчу носят мужчины, могут использовать как шарф, наматывать на голову или оборачивать вокруг бёдер. Лицо и другие части тела Бхаддари поглотила тьма, и только намотанные сверху гамчи и какая-то одежда сами собой идут вперёд. Именно он должен поджечь холику. Но что за путаницу она устроила? Бхаддари из ее детства даже не видел этот корт. Это мантурь подметает его. Да и собаки со столбом сейчас уже нет. А трость пропала вместе с мамой. Ей захотелось закричать во всё горло, чтобы этот клич... Стянул в один узел темные силуэты ночи на домах, кустах, улицах, и потерянное обнаружилось бы само собой без всяких усилий. Закричала ли она? — Почему сидишь тогда, сложив руки одна на другую? Пришло время разжигать костер. Потом мама раздаст нам зерна ячменя, пшеницы или нута, чтобы мы их бросили жариться в огонь. А когда вернемся, увидим, что с сегодняшнего дня кровати стоят во дворе, и мы проспим там остаток ночи, не вспоминая о трости. А утром будем отмечать Холли, зачерпывая желто-оранжевую воду, подкрашенную цветами бутеи. Тут она разглядела свисающие гирлянды золотого дождя, окрашенные в цвета ночи. Разозлилась. Ими не получится окрасить воду, Повесь передо мной, чтобы ввести в заблуждение? Его тоже сожги, выдров со всеми корнями. Ее пульсирующее сердце полыхало. Зазвенел телефон, и из-за океанов донесся голос. Он был против нее и говорил не с ней, но она слышала. — Мам, нет, мам, нельзя допустить, чтобы давление повысилось. Думайте только о хорошем. Пусть ее дети тоже что-нибудь сделают. Дайте объявление в газеты. Ведь ее дочь пишет там что-то. Все время появляется в окружении свиты. Пусть покажет теперь, на что способна. И разве не срывались они на нее? Вы даже голоса никогда не повышали. А дочь с сыном не говорили, а рычали. И деда, как они отчитывали. Издалека оно лучше видно. Когда живешь рядом, начинаешь самодовольно думать, что только ты все и делаешь. А ведь это я привожу ей то, что она хочет. Она в бешенстве от ложных обвинений. Пусть звонят их телефоны. Возвращайся домой. Холика догорела. Скоро растворится эта дьявольская ночь. Я еще затемно пойду в дом старшего. Посмотрю. Будем пытаться. Как можно спать? Проверим. Вдруг пришла и спит на своей кровати. Но там нет двора, куда бы мама могла выставить кровать. Да и тогда она там не спала, и теперь всё продолжает отнекиваться. Не, не, не. Бедняжка совсем крохотная. Только протяни руку, и она усядется на нее, как птичка как та, что старший поймал ночью в детстве. Нет, нет, я не буду брать в руки. Бегу я, но старший, надрываясь от смеха, разжимает мою руку и сажает туда птицу. Она трепещет, как мое сердце, которое уже начинает затихать, и умирает у меня в руках, а я не могу ни скинуть ее, ни сжать. Умерла. Убили. Кто убил? Сможем ли когда-нибудь избавиться от чувства вины? Вряд ли. И как же бывают безжалостны свои. То тут вопят, то там, То не беспокойся о деньгах, То звони когда угодно, Ведь я все сделаю. Вопят рядом, вопят издалека, И даже по телефону вопят. «Пусть звонит мобильный», — Прервала дочь свои размышления. Но почему старший запихал птичку Мне в руку умирать? Или она уже умирала? А он хотел свалить вину на меня. Она достала телефон из кармана жилета и взяла его точно так же, как ту птичку в детстве, не решаясь ни сбросить, ни сжать. А птичка все продолжала и продолжала трепыхаться. Ее телефон, переключенный в режим вибрации, продолжал звонить. бз з з Возьми трубку. Скажи «Привет». На миг она забыла, как говорить «привет». Эпизод сороковой. Все, что говорят о Махабхарате, нужно сказать и о семье. Все, что только существует в мире, есть в ней. А чего нет в ней, нет нигде. Даже в воображении поэта. Сбившийся с пути террорист, оголтелый левый, феминисты, фемина, конформисты, позитивный нигилист всё есть в семье. Или в Махабхарате. Кому как по душе. В Махабхарате весь мир. И весь мир в семье, поэтому в семье Махабхарата. Каждый день новая стычка и каждая — Махабхарата. Поэтому каждый член семьи знает. Того, что есть во мне, нет ни в ком другом, а чего нет во мне, тому и быть незачем. И у меня есть мозги, у других — деньги. И все мной пользовались, теперь я ничего не буду делать, пусть делают другие. И у меня самое чуткое сердце. Хоть я живу далеко, а вы там. Но какие же вы жестокие. Я все время отдаю, а вы только берете. И все, что вы не делаете, от души. А я, даже если то же самое, из корысти. Вы молчите. это почтение. Я молчу. Затеваю коварство. Вы сделаете. Благопристойное поведение я сделаю то же самое, заискивающее лесть. Вы скажете искренне, я скажу то же самое, грубость. Я спрошу непристойное любопытство, вы спросите сострадание. Я сделаю для своего удобства, вы сделаете окажете милость. Я сделаю жадность. Вы сделаете бережливость. Я не говорю надменность. Вы не говорите скромность. Я все тайком да тайком, вы же сама сдержанность. И моя одежда — жалкая попытка угнаться за модой. Ваша всегда в ногу со временем. И я потеряю, подумаешь, тоже мне беда. Вы потеряли, меня ограбили, помогите. И я сделаю, да ладно, что там было делать? Вы только вознамерились, уже сделали. Значит, я то, что я сделаю, а вы то, что подумали. И я скажу, насмешка, вы сказали, шутка. И я расскажу про себя, бахвальство, вы рассказали про себя. Чистая правда. И я получу — присвою. Вы получили — по праву. И я скажу — все мои выдумки. Вы сказали — абсолютно верно. И я разозлюсь. Не хватает чувства юмора. Вы разозлились — самоуважение. И я сделаю — выполню долг. Вы сделали — проявили великодушие. И мой успех только с вашей помощью, а ваша неудача — мои палки в ваши колеса. И я отстаю. Лень. Вы отстали. Чуждо мирское. И я не пойму. Тугодумие. Вы не поняли. Наивность. Если я вызову у вас ненависть, то заслуженно, а если вы у меня, то зависть. И я сделаю для собственной цели, вы сделали для высшей цели. И если я не сделаю — халатность, вы не сделаете — обстоятельства. И сколько я не сделаю — все мало. Вы сделали чуть-чуть — уже с лихвой. И у меня кривой нос — уродство, у вас кривой нос — очарование. И моя фотография хорошо получилась. Искусный фотограф. Ваша хорошо получилось Все ваша красота. И у меня кожа светлая, как освежованная перепелка. У вас как будто приехали из-за границы. У меня темная кожа, как баклажан. У вас черный. Это красиво. Я толстею обжора. Вы толстеете в самом расцвете сил. Я худею. Иссохшая палка. Вы худеете. Утонченность и стройность. Я включу кондиционер. Неуместная роскошь. Вы включите. Слабое здоровье. Я выпью. пьяницу Вы выпили. Доктор прописал. Я говорю по-английски. Показуха. Вы говорите по-английски. Хорошее образование. Ну да. Если вам надо, мы одна семья. Если мне надо, вы отдельно и одни. Если я проявлю вежливость, наносное, вы вежливый, благородное происхождение. Если я пожинаю плоды своего труда, грубая работа. Вы присосетесь как пиявка, и то образец для подражания. И ваша работа- тяжкий труд, моя, Яйца выеденного не стоит. Меня съела семья и собственная доброта. Иначе я была бы, как и вы, директором, профессором, чиновником. Ясно, вы не я, потому что вы не хотите быть мной. Но я не вы, потому что я просто не могу быть вами. Я ответственная исполнительное, добропорядочное. Мой город всегда отличала высокая культура, а вы будете портить его славное имя, вспоминая нынешних негодяев? Ах, вот как! Однажды, обретя величие с избытком, мы стали безмерно своевольными. Там, где Гаргий одолела Яджновалкью, а жена Манданы мишры Шанкарачарью, ты стенаешь и продолжаешь нести чушь про оскорбление женщин, изнасилование и астракизм, которому они подвергаются?» Гарги Вачакнави, древнеиндийская подвижница, знаток Вет, участвовала в философских диспутах. Согласно Брихадараньяка Упанишади около VII-VI веков до н.э., В одном из таких диспутов она одержала победу над великим ведийским мудрецом Яджнаваль Мандана Мишра, конец VII-VIII веков. Индийский философ-последователь Мимансы, одной из шести ортодоксальных школ индийской философии. Шанкара или Шанкарачарья, около VIII века. Индийский философ-представитель школы Адвайта Веданта. По одному из преданий... Манданы и Шанкара вступили в философский диспут, а судьей выбрали жену Манданы, которая через несколько дней признала поражение своего мужа, но вслед за ним вступила в спор сама, и ей удалось одержать победу. Однако некоторые ученые датируют их жизни иначе и считают, что этот диспут не мог состояться. «Там, где танцевала Радха...» а Ганга спустилась на землю под сбившимся в дред волосам Шивы Аскета, тебе видится одно дерьмо и навоз? Здесь имеется в виду миф о сошествии божественной Ганги с небес на землю. По одной из версий, она сначала спустилась на гору Меру, потом на голову Шивы, и, пройдя через его волосы, стекла на землю. — Yes, Джи. — No, Джи. — Мы, Джи. — Вы, Джи. «Я и ты, ты и я, и мама, и столько мы сделали, и ты, будучи рядом, не видишь ничего, и бедняжка состарилась, и всё лежит одна, и не понимает, что делает, и выдумывает какие-то имена, и что-то с головой уже, и все-все бросились бежать».